Глава 17. Финита ля трагедия. Примечание. Трагедия окончена. Латынь. Шон с усилием вынырнул из вязкой темноты, но тут же пожалел об этом. Голова нещадно болела. Он лежал на грязном полу. Парню понадобилось несколько секунд, чтобы вспомнить все события, предшествовавшие его плачевному положению. От смерти Джеймса до удара в спину. Беннет резко дернулся, оглядываясь по сторонам. Когда его глаза сфокусировались, он увидел направленное на себя дуло пистолета. Шон прищурился и заметил высокого светловолосого парня. Черты его лица было трудно разобрать, но фигура казалась смутно знакомой. «Ричард?» Не веря своим собственным глазам, проговорил он. «Ты...» «Рэйчел заманила меня сюда...» «Эта тварь ударила меня по голове, сказала, что ты убийца...» Шон продолжил осыпать ругательствами происходящее вокруг. Он был уверен, что Симон соврала Ричарду, чтобы стравить их вместе. «Она — расчетливая дрянь, мразь!» Он захрипел и закашлялся. Тишину разорвал выстрел. Шон вскрикнул, попытавшись схватиться за ногу, но безуспешно. Его руки были скованы мягкими наручниками, крепившимися к металлической трубе. Боль накатывала волнами, заставляя забыть о травме головы. Беннет тяжело дышал, а руки, покрытые холодным липким потом, тряслись. Он чувствовал, как комната опасно накренилась, а в голове будто появилась лёгкость. «Не говори так о ней», — высокомерно протянул Ричард. «Ещё одно оскорбление, и я пристрелю тебе второе колено». Шону было абсолютно всё равно. Даже когда глаза закрывались, он не стал сопротивляться. Беннетту отчаянно хотелось вернуться в темноту. По правде говоря, он совершенно не был готов бороться, хотя всегда считал себя человеком, который будет держаться до последнего, несмотря ни на что. «Но ради чего? Ради чего, чёрт возьми, бороться?» Опалённый болью рассудок почти уничтожил волю, но не заглушил ненависть. Шон приподнялся на дрожащих локтях и оглядел тесную маленькую комнатку. Оценив обстановку, он понял, что кричать смысла нет. Посреди глухого леса его точно никто не услышит. Тянуть время бесполезно, шансы почти нулевые. Беннет едва справлялся с желанием зарыдать от безысходности. Но такого удовольствия похитителям он доставлять точно не хотел. Парень понятия не имел, почему его не убили еще в бессознательном состоянии. Но сейчас, помимо ненависти, Беннетта пожирало сожаление. Он помнил, как прожигал свою жизнь, так и не сделав ничего значимого откладывал все на будущее. Помнил, что так и не решился заявить о насилии со стороны отца. Шон всегда думал, что впереди целая жизнь. Но правда в том, что мечты ничего не стоят. Его долгосрочные планы, ради которых он жертвовал своими интересами, рассыпались в прах. И сейчас Беннет умирал на грязном полу, задыхаясь от боли и сожаления. Призраки его мечтаний мелькали перед влажными глазами. Горло болезненно сжалось, и Шон решился посмотреть прямо в глаза Ричарду, чтобы задать вопрос, мучивший всех студентов на протяжении многих недель. «Зачем?» Голос оказался неожиданно хриплым, больше похожим на шум помех, который хотелось устранить как можно быстрее. «Что?» — раздраженно переспросил Маккензи, взглянув в сторону выхода. — Зачем вы это делаете? — Это были самые трудные слова в его жизни. — Потому что мы можем, — хладнокровно ответил Ричард. Рейчел зашла практически бесшумно. Ее взгляд сначала скользнул по луже крови на полу, а потом перешёл на пистолет в руке Ричарда. Симмонс улыбнулась и лёгкой походкой направилась к Шону. Присев на корточке на безопасном расстоянии, она склонила голову, пристально рассматривая Беннета. «Забавно вышло, правда?» — отстранённо спросила Рэйчел. «Ты больная». На языке вертелось еще одно слово, но Шон был пока не готов прощаться со вторым коленом. Почему-то он не сомневался, что Ричард воплотит свою угрозу в жизнь. «Нет. Просто, в отличие от вас, я не обременена эмоциями». Ее голос был совершенно ровный, а лицо каменное. Но я все равно хотела попробовать. Улыбка Симон казалась жуткой, ненастоящей. Шон заметил это только сейчас. Все это время она казалась просто странной, но эта странность станула в море хаоса, творившегося вокруг. Сейчас он впервые широко распахнул глаза и смотрел на нее по-настоящему. Он видел ее сущность, видел ненастоящие эмоции, дерганное движение, холодный, анализирующий взгляд. С самого начала она была самым очевидным кандидатом, но сумела затеряться, спрятаться за чужими спинами. «Почему Джеймс?» — выдавил Беннет, тяжело дыша. Сейчас это был единственный вопрос, который интересовал его по-настоящему. «Почему не он?» Она встала и отошла на шаг. Рука девушки мягко легла на ладонь Ричарда, сжимавшую пистолет. «Давай его мне, любимый», — проворковала она. «У нас мало времени». Шон заметил кое-что в ее тоне, та же фальшь, тот же нежный голос, так контрастирующий с задумчивым лицом. Он понял её план. Понял и улыбнулся. «Ты позвонила в службу спасения?» — спросил Маккензи, безропотно передавая оружие. «Ещё нет». Сначала оставила несколько звонков дорогому агенту Джонсон. Шон хотел сказать очень много, но язык будто распух во рту. «Я заложник?» Почему-то с его губ сорвался именно этот вопрос. «Ты?» Рэйчел приподняла бровь. «Нет, конечно. Ты убийца, Шон!» С равнодушной улыбкой произнесла девушка. «Что?» Парень непонимающе мотнул головой. Мы знаем, что ты сделал со всеми ними. С кем? Глава была такой тяжелой, Беннетт с трудом мог обрабатывать информацию. Он не осознавал, что последние мгновения своей странной, скомканной жизни он проведет вот так, на грязном полу истекая кровью. Ты убил их, Шон. Рут, Джоан, Саймона, Джеймса... Ты убил их всех, но я не дам тебе убить меня, решительно заявила Рэйчел и вскинула руку с пистолетом. Я не. у тебя будет последняя просьба? Без интереса спросила она, склонив голову на бок. Шон замер, лихорадочно думая. Мысли в его голове метались, словно испуганные летучие мыши. Сердце будто бы стремилось пробить ребра. Он приоткрыл рот и замотал головой. Пальцы были такими ледяными. Все происходящее казалось лишь ужасным сном. Впервые Шон так отчаянно хотел проснуться, вернуться в свою обычную серую жизнь к привычным проблемам. Он так много всего хотел, что сердце разрывалось от осознания того, что он этого больше не получит. Горячие щёки мгновенно стали влажными от слёз. Беннет поднял голову, встретившись с холодными глазами Рэйчел. Горло сдавило. Собравшись силами, он всё же смог произнести единственную фразу, которая показалась уместной в этой ситуации. «Пошла нахрен». Выстрел. Сердце Шона замерло, а потом забилось чаще. Он приоткрыл рот, пытаясь понять, жив ли он вообще. К удивлению, боли не было. Мир даже казался чуть более размытым и приятным. Беннет провел рукой по торсу, ощупывая что-то липкое. Он истерически засмеялся, чувствуя во рту металлический привкус. «Я не...» — прохрипел Шон и закашлялся. Кровь тонкой струей стекала по дрожащему подбородку. «Нет...» «Шон...» — почти ласково произнесла Рэйчел, мягко стерев тонкую багровую дорожку крови с его лица. «Я великодушна к тебе. Ты единственный, кто удостоился чести знать, что скоро примешь смерть. Расскажи мне, что ты чувствуешь?» «Ненависть», — выплюнул Беннет. «Кому?» — Симон склонила голову на бок. «К тебе». «Ложь», — с напускным сожалением произнесла Рейчел. «Еще один выстрел. На этот раз в голову. Ричард остолбенев смотрел, как серо-розовые мозги жертвы растекались по полу. Это убийство отличалось от остальных. Оно было грязным, неприятным и каким-то фальшивым. Оно совершенно не вписывалось в идеальную картину, что они с Рэйчел так усердно строили. «Надо снять наручники», — взглянув на часы, сказала Рэйчел. «Они почти рядом, Рич!» Она нахмурилась, когда парень не шелохнулся. «Ключ у тебя!» «Точно!» — произнес он и направился к телу. Маккензи присела рядом с трупом, доставая из кармана ключ. Он не с первого раза смог попасть в замочную скважину. Парня не покидало странное чувство опасности — Инстинкт раненой антилопы, которую в ловушку загоняет стая львов. Но разве он сам не был тем самым хищником? Он нервно обернулся, но столкнулся лишь с непонимающим взглядом Рэйчел. Выдохнув, парень сложил наручники, чуть испачканные в крови, в ящик. Заметив пятнышко, Симонс его остановила. «Погоди, на них его кровь!» Она так и знала. Взять мягкие наручники было вынужденной мерой. Если бы на теле Шона остались характерные синяки, возникло бы немало вопросов, отвечать на которые совсем не хотелось. «Сожги мягкую часть и забрось куда-нибудь вглубь», чуть рассеянно скомандовала Рэйчел. Маккензи молча достал зажигалку из кармана Шона и поджег ткань. Он чувствовал себя исполнителем, марионеткой в руках кукловода. Ричард старательно гнал от себя это навязчивое и неприятное чувство, но никак не мог от него избавиться. С самого начала исполнения их общего великого плана Рэйчел будто отдалилась от него. Не желала разговаривать даже тогда, когда ни камера, ни свидетели не могли помешать. Когда нужная часть сгорела... Маккензи кинул наручники в один из ящиков металлического шкафа, в котором хранилось еще два герметичных пакетика с цианидом, тот самый нож, которым убили Рут, и пачка сигарет, украденная Рэйчел из комнаты Беннета. Она долго думала, стоит ли делать это, ведь в первую встречу он соврал, что не курит. Однако после вечеринки сомнений не оставалось. Тем временем девушка открыла один из шкафов и достала оттуда герметичный пакет с окурками, который она собрала под окном Шона, пока не были поставлены камеры. Симонс высыпала их в пепельницу, стоявшую на столе. «Готово», — удовлетворенно произнес Ричард. В нем, наконец, проснулась долгожданная эйфория, затмившая на миг все неприятные чувства. «Мы сделали это», — не веря своим собственным глазам, произнёс он. «Не совсем», — медленно произнесла девушка. «Почему? Всё чисто?» Выстрел. Он разорвал тишину неожиданно, слишком уж резко. Рязанул уши, отдался пульсирующей болью где-то в животе. Ричард ошарашенно посмотрел на девушку и сделал шаг вперед, однако гравитация оказалась сильнее. Он упал на пол, не успев даже подставить руки. Бесславно, неловко. Марионетки обрезали все нити. Маккензи пытался понять, что произошло, но раздался еще один оглушающий выстрел. Секрет может хранить только один человек. Это простое правило, что давно выучила Симмонс. Одна тайна на двоих — это слишком много. С самого начала Ричард был обречен, хоть и не догадывался об этом. Он был слишком ослеплен своим превосходством, никогда не умел отбросить в сторону эмоции. Это была его слабость — которая могла стать той самой глупой фатальной ошибкой. А Рэйчел не могла позволить себе такую роскошь, как Риск. Маккензи был живым мертвецом, топчущим землю в ожидании неминуемой гибели. Ричард изначально испортил ее план. Она четко определила срок каждого убийства, а Джоан Ривз не должна была погибнуть в том кабинете. Это вынудило ее пересмотреть расписание и форсировать события. В течение всего времени ее злило неведение, отсутствие возможности сделать все идеально, как она и планировала. Ведь все от и до придумала она. Она позволила Маккензи думать, что его мнение имеет значение, что он принимает участие в деле всей ее жизни — Однако он даже с простыми инструкциями справиться не сумел. Поставил ее под удар, оставил на растерзание волкам, не предупредил, не дал времени подготовиться, а сам самодовольно считал свою выходку хорошей идеей. Симонс раздраженно фыркнула. Она мечтала убрать Ричарда практически с самого начала. Он почти привел ее к провалу, бесполезной, бездарной, глупой, а сейчас, к её счастью, ещё и мёртвой. Так он был в разы полезнее. Сейчас у Симонс была убедительная версия смерти Джоан. Картина вновь сложилась. От этого чувства баланса и согласованности девушка облегчённо выдохнула. Она знала, что не совсем справится сама — Однако её тяготила мысль, что самодовольство Ричарда сыграет плохую шутку. Сейчас она была вновь одна. Бесспорно и всеобъемлюще владела страшной тайной, способной разрушить её жизнь. «Вот теперь пора звонить в службу спасения», — наконец сказала Рейчел самой себе. Глубоко вздохнув, Она посмотрела на лампу, чтобы глаза заслезились. Затем Симмонс приставила пистолет к самому боку, чтобы не задеть жизненно важные органы, и выдохнула. Пришлось чуть отвести дуло дальше от тела, чтобы на коже и на одежде не остались следы пороха или штанцмарки. Нельзя допустить, чтобы ранение было похоже на самострел». Прикрыв глаза, Рэйчел нажала на спусковой крючок. На миг звук выстрела оглушил ее. Пошатнувшись, девушка схватила из-за дверной косяк, зажала рану рукой и ошарашенно посмотрела на свою окровавленную ладонь, прежде чем провести ей по лицу. «Нужно выглядеть ужасно. Тогда ее история будет звучать реалистичнее. Боль пришла не сразу». Ядом она растекалась по венам, отравляла плоть, замедляя тело и разум. Симон стиснула зубы и на миг зажмурилась, изо всех сил зажимая кровоточащую рану. Она точно знала, куда ей целиться, но и подумать не могла, что это будет так болезненно. Однако страх и боль делали ее живой. Пробуждали и заставляли действовать. Выбравшись из здания, Рэйчел набрала номер агента Джонсон. Естественно, соединения не было. Но зато ей придет сообщение о попытке вызова, когда связь появится. Затуманенный разум Симонс действовал механически, следовал четко намеченному плану, отступать от которого нельзя. Пальцы плохо слушались. Идти было неимоверно трудно. Морщась от боли, Рейчел позвонила в 911. Диспетчер практически сразу взял трубку. Тяжело дыша, она несколько раз истерично прокричала: "Да!" в микрофон. В этот раз дрожь в голосе подделывать не пришлось. "911. Что у вас случилось?" послышался спокойный мужской голос. "Меня пытались. Меня пытались убить." «Сейчас вы все еще находитесь в опасности?» — осведомился мужчина, следуя стандартному протоколу. «Нет, я... мне пришлось...» Рэйчел невнятно зарыдала. «Мне пришлось застрелить их!» «Все в порядке. Я уже выясняю ваше местоположение. Я возле Лайксайдского университета. «Повторите!» — недоверчиво произнес мужчина. «Я в лесу, иду в университет, я ранена. Мое имя Рэйчел Симмонс», — четко произнесла она в трубку. Четко произнесла она в трубку. «Хорошо, Рэйчел, скорая помощь уже в пути», — после короткой паузы произнес он. «Я связываюсь с патрулем, который дежурит рядом». «Позовите агента Джонсон», — прохрипела она. Рэйчел закатила глаза и стиснула зубы, идя вперед. Несколько мгновений тишины казались бесконечными, вязкими, удушающими. «Я соединяю вас напрямую, не отключайтесь!» Наконец послышался голос диспетчера. «Рэйчел!» Послышался взволнованный голос агента Джонсон после непродолжительных помех. «Агент Джонсон!» С напускным облегчением проговорила Симмонс и зашипела от боли. «Рэйчел, что случилось? Я вам... я вам расскажу, но мне нужна помощь. Меня ранили. Где ты?» Рэйчел поняла, что затрудненное дыхание больше не было наигранным. Она привалилась к дереву и медленно села на землю, чувствуя как ломаются мелкие ветки под тяжестью ее тела. «Не бросай трубку, слышишь?» Там, где раньше была студенческая дыра, губы еле шевелились. «Я где-то в миле оттуда, мне кажется, я вижу свет окон». Говорить было так тяжело, так утомительно. Единственное, чего хотелось — спать. Свернуться в клубок, зажав руками рану, закрыть глаза и расслабиться. Впервые за два года позволить себе заснуть спокойно. Все было позади, все кончено. «Оставайся на линии, слышишь?» Потом агент отвернулась, давая команду кому-то. Раненая девушка подтянула колени к груди, пытаясь справиться с диким холодом лижущим покрытую потом кожу. Она оперлась головой о шершавую кору и шумно выдохнула. «Ничего ведь не будет, если закрыть глаза всего на пару секунд. Пару секунд!» Пронеслось у Рэйчел в голове прежде, чем она провалилась в темноту. Свет десятков фонариков варварски разрывали темноту леса. Люди в форме и бронежилетах держали на готове пистолеты, медленно продвигаясь вглубь. Тело девушки нашли почти сразу. Агент Джонсон, командовавшая поисковой операцией, кинулась к ней, чтобы проверить пульс. «Живая!» — радостно вскрикнула она, проводя рукой по щеке, измазанной застывшей темной кровью. Медики тут же кинулись к Рэйчел аккуратно перетаскивая тело на носилки. «Я их убила», — прошептала девушка в бреду. «Их всех! Кого? Ты видела тех, кто на тебя напал?» «Шон с Ричардом», — собрав последние силы в кулак, ответила Рэйчел. «Это были они». Темнота убаюкивала, расслабляла. Она так нежно манила к себе, что сопротивляться было невозможно. Пустота раскрыла перед Симмонс свои объятия, а та нырнула в них с головой. Симон очнулась в больнице. Это было не лейксайдское медицинское крыло. Рядом с постелью сидели мама и агенты Джонсон и Хопкинс. Тот был мрачнее тучи. Он в который раз перечитывал отчеты, рассматривал фотографии с места преступления. Не в силах отделаться от странного чувства, что он так часто глушил в себе. Интуиция, иррациональное сомнение. «Пить!» — прохрипела она, придя в себя. «Рэйчел!» — ласково произнесла мама, гладя дочь по руке. Я так волновалась. Ее сухое лицо, тронутое первыми морщинами, совсем осунулось. «Мне надо дать показания», — тихо ответила девушка, приняв из рук медсестры стакан с водой, в которой явно растворили какое-то лекарство. Рэйчел было поднесла его к губам, но тут же остановила себя, взглянув на агентов, «Обычно обезболивающее», — успокоила её Медленно натянуто, улыбаясь. «Спасибо». «Это не займёт много времени», — пообещала Джонсон, положив руку на плечо миссис Симмонс. «Для начала я хотел бы узнать, откуда у тебя информация про склад», — с подозрением спросил мужчина. Шон рассказал мне об этом, когда я была в больнице. Он сказал, что хочет убить того, кто отравил Джеймса и проинформировал о местах, в которых хранился цианид. Рэйчел сжала пересохшие губы. Я не думала, что он может обманывать, но тогда у меня не было достаточной сил на допросы или... Симмонс устало покачала головой и опустилась обратно на подушку. «Как ты оказалась в том помещении?» — продолжил Хопкинс, вцепившись в бледную девушку взглядом. «Вы нашли его?» «На самом деле было нетрудно. Мы просто шли по кровавому следу». Агент сжал губы, за что получил толчок локтем от Медлен. Шон позвал меня ночью исследовать склад. Я пошла с ним, потому что хотела участвовать в расследовании. Я должна была узнать, кто пытался меня убить. Я имела на это полное право. И что произошло там? Рэйчел не успела придумать складную версию, учитывая положение тела выстрела. Она думала заняться этим по пути к университету, но, как водится, у жизни были другие планы. Лихорадочно думая о том, что можно сказать, девушка попыталась восстановить в памяти события прошлой ночи. Мы с Шоном зашли, а потом он толкнул меня в спину. Я повредила ногу и отключилась. Когда пришла в себя, они с Ричардом ссорились, Шон злился из-за того, что погиб Джеймс. Ещё он говорил, что хочет... Рэйчел тяжело вздохнула и прикрыла глаза. Джонсон ободрительно сжал её руку. Шон хотел наказать меня за это, а отравление — лёгкая смерть. Они не заметили, что я очнулась. Ричард думал о том, чтобы... Лицо ее исказилось от подступающих слез. «Изнасиловать меня!» Шон специально вышел. Симон зажмурилась, стискивая ладонь агента Джонсон. Но когда Ричард подошел, я начала вырываться и ударила его в колено. Он выстрелил почти вплотную. Мне удалось вцепиться в пистолет и вырвать его из рук Ричарда. Потом я выстрелила в него и побежала к выходу, но он смог встать и пойти за мной. Шон прибежал, как только услышал выстрелы, но я спряталась за металлическим шкафом и ударила его по голове. Потом выстрелила по его ногам, но мне было страшно из-за того, что у него мог быть еще один пистолет. У меня не было выбора, сбивчиво протараторила Рэйчел. Её мозг ещё недостаточно хорошо работал, чтобы учесть все нюансы, согласовать это с реальными обстоятельствами и придумать логичную версию. Я плохо помню, что было. Разум будто отключился, и мной управляли только инстинкты. Ещё я помню, что за день до смерти Джеймса мне пришло сообщение на телефон — я не успела его показать вам, но там говорилось про отца и сына. Говорилось, что сын превзойдет его и покажет еще большие дела. Я должна была догадаться, ведь Шон сам рассказывал мне про семейное насилие и... Рэйчел пустилась в достаточно путанный рассказ, повествуя обо всех событиях, что упустили агенты. Симмонс сбивчиво рассказала про проблемы Джеймса с контролем гнева. Вспомнила о главах и стихах из Библии, что так недвусмысленно намекали на причастность Шона. Медлен закивала. Ее радовала мысль, что у Ричарда с Шоном не получилось подставить Рэйчел, как они наверняка хотели. «Все в порядке. Теперь точно». Медлин успокаивающе улыбнулась. «Ты многое пережила, но самое главное — у тебя получилось остановить их. Не надо винить себя в смерти этих парней, потому что они сами убили четверых. Сомневаюсь, что эти двое остановились бы. Тебе все же придется предстать перед судом, но я могу гарантировать, что он вынесет оправдательный вердикт. — мягко говорила женщина. — Отдыхай. — Надо проверить ее версию, прежде чем обещать что-то, — угрюмо сказал Хопкинс, когда агенты вышли из палаты. — Сам понимаешь, что в таком случае абсолютно все сходится. В комнате Шона уже нашли окровавленную футболку, на которой остались следы пота Ричарда как и планировала Рэйчел. А также слепок ключей от внутреннего тоннеля и черного выхода. На кроссовках Беннета позже эксперты обнаружат кровь Рут Барбер. По камерам будет видно, что Шон фотографирует отчеты судмедэксперта. На складе найдут окурки с ДНК Шона. На герметичных пакетиках отпечатки Маккензи. Все следы неизбежно вели к ним. Рэйчел в этой истории будто никогда и не было. Лично она совершила лишь два убийства. Остальными лишь руководила. Все равно, озабоченные угрюмые голоса смешались друг с другом. Рэйчел с облегчением легла на подушку, еще раз проигрывая у себя в голове придуманную версию происшествий. В целом, выходило неплохо. А полиция с ФБР сможет заполнить все пробелы этого дела новой информацией. Мама крутилась, поправляла одеяло, задавая сотни ненужных вопросов сразу. на наотмашь кивнула пару фраз и сказала, что жутко устала. Она прекрасно знала, что за дверью наверняка стоит взволнованная Оливия втайне испытывающее облегчение от того, что этот затянувшийся кошмар наконец закончился, пусть и цена за это оказалась слишком велика. Однако сейчас у нее была возможность насладиться этим мгновением абсолютного торжества. Выйдя из зала суда, Симонс скрыла свое лицо от ярких вспышек камер, Никто не должен заметить ее торжествующую улыбку. Очередную победу, на сей раз над законом. Оправдательный вердикт вынес каждой из двенадцати присяжных, что на протяжении шести слушаний терзали ее сочувственными взглядами. Уже сидя у себя в комнате после крепких объятий матери на тесной кухне, Рейчел засмеялась. «Заливистая от души!» «Финальный аккорд! Последний гвоздь в крышку гроба!» Она чувствовала себя непобедимой, неуязвимой. Однако что-то было не так. Какое-то смутное сомнение терзало ее разум. Рэйчел покинула Лейксайдский университет три месяца назад. Получила на руки диплом, но ее не оставляло чувство, что она все еще была там. Она осталась в том самом кампусе, в крохотной комнате, которую она делила с Оливией. Ей казалось, что вот-вот она проснется и начнет собираться на пары, будет сидеть в столовой и читать статьи, а позже отправится в библиотеку, чтобы провести вечер наедине с книгами. Рэйчел покинула Лейксайдский университет, но все еще чувствовала его запах. Горький миндаль. Этот аромат чудился ей везде, забрался под кожу, стал неотъемлемой частью самой Рэйчел Симмонс. Сейчас же ей казалось, что у нее отняли нечто важное. Рэйчел победила в собственной игре, но не могла почувствовать удовлетворение до конца. Симонс скучала. Однако вовсе не по студенческой жизни или разговорчивой соседке. Она скучала по контролю, невидимой власти. Рэйчел не знала, сколько еще сможет продержаться, прежде чем сорвется вновь. Долгими спокойными ночами ее душу грели воспоминания. Раз за разом она прокручивала в голове смерти, ужас, хаос. Она подпитывалась этим, улыбалась. Но фантазии — это совершенно другое, не то. Рэйчел уже ощутила вкус крови. Остановиться после этого невозможно. Однако внимание к её скромной персоне было слишком велико, чтобы рисковать. Телеканалы и журналы не оставляли надежды взять интервью у Рэйчел Симмонс. Она всем отказывала. И вскоре интерес к ее персоне утих. В Твиттере и Инстаграме? Примечание. Инстаграм. Проект Meta Platforms Inc. Деятельность которой в России запрещена. Была целая волна постов, посвященных девушке. В основном ее причисляли к сильнейшим женщинам 21 века. Что же, Симонс считала, что в этом они были правы. Но на все это волнение, больше похожее на муравьинную возню, ей было плевать. Ровно так же, как и на периодические звонки Оливии, которая после выпуска вдруг решилась написать целый биографический роман. Видимо, она совсем позабыла, как тряслась от слез на кровати в кампусе и клялась себе, что забудет этот кошмар как можно скорее. Однажды Рэйчел увиделась слив. Она стояла за трибуной, давала присягу и честно давала показания. Однако честность не значит достоверность. Симонс рассматривала лицо бывшей соседки. Она явно похудела, обрезала свои шикарные светлые волосы. В ровном теплом свете ламп ее короткий ежик казался вовсе бесцветным. Оливия все пыталась взглянуть на Рэйчел, но та безучастно разглядывала свои руки. Все это время Симонс думала об ином. Вопреки своей ностальгии, она не желала смотреть в прошлое, затянутая непроглядной мглой. Перед ней было блестящее будущее. Она могла сделать что угодно. Теперь у нее были деньги, присужденные ей в качестве компенсации за моральные страдания, слава и репутация. Но все это пустое, неважное. В своих мечтах она уже определила совершенно точно, как сложится дальнейшая жизнь. Перед Рэйчел теперь были открыты двери ФБР и полиции, а она намеревалась этим воспользоваться. В то же время Лейксайт мог вздохнуть с облегчением. Шон отлично вписывался в шестой круг. Двуличный еретик, выкладывающий фотографии из католических, и протестантских церквей вместе со своим улыбающимся отцом и бледной матерью. А Ричард был идеальным завершением седьмого, уготованного для совершающих насилие. Но разве могла Ричел остановиться, когда до конца оставалось буквально два шага? Конечно же, нет». Пусть сейчас Симмонс была связана по рукам и ногам, обостренным вниманием общественности и кадровым отделом ФБР. Впереди у нее было еще много времени, чтобы закончить начатое. И сейчас, лежа в кровати, она с великим удовольствием продумывала свой следующий идеальный план. Лишь эти мысли позволяли ей оставаться на плаву и не сойти с ума от скуки и тоски. Трагедия Лейксайда завершена. Но трагедия жизни — божественная трагедия. Нет.